Второе — Не перестарайтесь. Утомительные тренировки, в частности силовые, вызывают стрессовую реакцию, которая в свою очередь ведет к набору веса. Дело в том, что чрезмерные физические нагрузки вызывают секрецию аномального количества гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Последний высвобождается, когда требуется мощный прилив энергии, чтобы справиться с угрозой или реальной опасностью. В такой ситуации тело в срочном порядке мобилизует все резервы, чтобы обеспечить дополнительную подачу топлива для немедленного использования. Антропологи называют подобную реакцию «беги или сражайся», то есть инстинктивным ответом на угрозу жизни, который побуждает человека либо противостоять, либо спасаться бегством. Но как телу удается за долю секунды получить такое количество топлива? Оно секретирует кортизол. Тот моментально подключает два экстренных источника энергии. Прежде всего метаболизирует белки мышц и превращает их в гликоген или сахар крови. Одновременно сжигает отложенный жир, чтобы приготовить дополнительный запас топлива на случай необходимости. Тело воспринимает изнурительные тренировки как угрозу, потому что они требуют внезапного увеличения подачи энергии. Соответственно, реагирует и мозг. Это контрпродуктивно по трем причинам. Во-первых, длительное поддержание высокого уровня глюкозы в крови вызывает резистентность к инсулину, что в свою очередь приводит к набору веса. Во-вторых, кортизол буквально опустошает или пожирает ваши мышцы. Поскольку стрессовая реакция осуществляется за счет энергетических резервов, он мобилизирует всю энергию и тем самым лишает тела возможности восстанавливать ткани и мышцы. Как только заканчивается адреналиновый взрыв, начинаются побочные эффекты. Однако форсированные программы дают впечатляющие результаты, не так ли? Как можно не позавидовать всем тем людям из телевизионных шоу, которым удается похудеть на 10 кг за 30 дней или сбросить почти 50 за 9 месяцев? Позавидовать можно, если не принимать во внимание тот не слишком афишируемый факт, что больше половины счастливчиков в течение 12 месяцев снова набирают согнанный вес. Тому, кто стремится избежать такой же участи, приходится продолжать насилие над собой, чтобы не стать таким, как прежде. Конвенциональные планы похудения требуют непосильного напряжения, которое заставляет многих людей, страдающих ожирением, сдаться на полпути. Кроме того, малейшее расслабление чревато тем, что все сброшенные ценой голода и поток килограммы вернутся снова. Одного этого достаточно, чтобы навсегда отбить желание повторить попытку. Человек словно говорит себе «я не в состоянии похудеть, я всегда буду толстым». Итак, мы вплотную подошли к третьей причине – пагубные последствия длительных занятий аэробикой или упражнений на выносливость. Почему килограммы возвращаются, когда люди перестают тренироваться? У изнурительных тренировок есть один серьезный недостаток. Они сжигают жир, который не должен служить топливом. На первый взгляд это может показаться абсурдным, но с точки зрения физиологии объясняется все просто. Когда длительность занятий переваливает за 20 минут, Начинает высвобождаться кортизол, который обеспечивает запас топлива для дальнейшего выполнения упражнений путем сжигания жира. Истощение резервов заставляет тело синтезировать и отложить еще больше жира, чтобы подготовиться к следующему занятию. С каждой новой тренировкой цикл сжигания и отложения жира будет повторяться и прогрессировать. пока тело не привыкнет к тому, что ему нужно всякий раз производить и откладывать больше жира, чем было потрачено. Другими словами, длительные упражнения до изнеможения буквально заставляют тело откладывать жир. Проблем не будет до тех пор, пока вы продолжаете тренироваться и сжигать производимый жир. Но стоит уменьшить нагрузки и вес снова начнет расти.